Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джек Лондон, Мартин Иден, Роман Глава первая Первый из них открыл дверь своим ключом и вошел. За ним последовал и молодой парень, который тотчас же неловко снял кепку. Грубая одежда, в которой был парень, выдавала в нем моряка. Очутившись в просторном холле, он почувствовал себя явно не в своей тарелке. Не знал, куда ему деть кепку и собирался уже засунуть ее в карман, но тут его спутник взял ее у него из рук. Это вышло у него так естественно и просто, что неуклюжий парень сразу это оценил. Он понимает, — промелькнуло у него в голове. Он выручает меня. Юноша шел за своим спутником по пятам, раскачиваясь, инстинктивно расставляя ноги, словно ровный пол под ним то поднимался, то опускался от морской качки. Просторные комнаты, казалось, были слишком тесны для его раскачивающейся походки. Он со страхом ожидал, что его богатырские плечи заденут косяк двери или смахнут какие-нибудь безделушки с низкого камина. Его большие руки висели, как плети, и он не знал, куда их деть, не знал, что делать с ногами. От волнения ему показалось, что он сейчас смахнет со стола книги и шарахнулся в сторону точно испуганная лошадь, чуть-чуть не наткнувшись на табурет перед роялем. Он начал присматриваться к свободным движениям своего спутника и впервые в жизни сообразил, что его неуклюжая походка не похоже на походку других людей. Его терзало острое чувство стыда от этой мысли. Мелкие капли пота выступили у него на лбу. Он остановился и вытер платком свое загорелое лицо. «Постойте-ка, Артур, дружище», — сказал он, стараясь шуткой скрыть свое смущение. «Это уже чересчур для вашего покорного слуги. Дайте мне прийти в себя». Вы ведь знаете, что мне не очень-то хотелось идти, да и ваши родные, я думаю, не так уж хотят со мной познакомиться. — Ладно, ладно, — последовал успокоительный ответ. — Нас бояться нечего. Мы люди простые. — Ага, вот мне письмо. Он подошел к столу, разорвал конверт и стал читать, что дало гостю возможность собраться с духом. И гость это понял и оценил. Он обладал чуткостью и отзывчивостью. Несмотря на ощутимое волнение, он начал понемногу успокаиваться. Еще раз обтерев досуха лоб, он посмотрел вокруг, но все-таки во взгляде его было что-то напоминающее дикого зверя, опасающегося ловушки. Его окружала неизвестность. Он боялся какой-то случайности, совершенно не знал, что ему следует делать. Вместе с тем, сознавая свою неуклюжесть и неловкость, он боялся, что это проявляется и при его общении. Он отличался болезненным самолюбием, и лукавый взгляд, который украдкой бросил на него Артур поверх письма, пронзил его точно удар кинжала. Хотя он и заметил этот взгляд, вида не подал. Он давно уже научился сдерживать себя, но гордость его была сильно задета. Он отругал себя за то, что пришел, но решил, что, коль он уж здесь, то должен выдержать все до конца. Черты его лица обострились. В глазах сверкнул сердитый огонек, он стал двигаться непринужденнее, внимательно рассматривая и запоминая все детали окружающей красивой обстановки. Ничто не ускользало от его широко раскрытых глаз. По мере того, как он разглядывал эти изящные вещи, из глаз его постепенно исчезал сердитый огонек, сменяясь теплотой и мягкостью. Красота всегда находила отзвук в его душе, а здесь он нашел красоту. Его внимание привлекла картина, написанная маслом. Могучие волны с грохотом ударялись, рассыпаясь в стороны, о выступающую в море скалу. Низко нависшие тучи предвестницы бури скрывали небо. Вдали, за линией прибоя, виднелась лоцманская шхуна. Она шла с зарифленными парусами, сильно накренившись так, что вся ее палуба была видна, как на ладони. Шхуна четко вырисовывалась на фоне зловещего заката. В картине чувствовалась красота. Его неудержимо потянуло к ней. Забыв о своей неуклюжей походке, он подошел к картине как можно ближе. Красота исчезла. На его лице отразилось недоумение. Он удивленно посматривал на бессмысленные мазки, затем отступил на несколько шагов. Красота вернулась. Здесь какой-то фокус, подумал он, и решил больше не обращать внимания на картину. Тем не менее, среди разнообразных впечатлений, переполнявших его, в нем время от времени вспыхивало чувство негодования от того, что столько красоты принесено в жертву фокусу. Он был совершенно незнаком со способом писания маслом. Он воспитывался на хромолитографиях, на которых рисунок одинаково отчетлив и ясен, как издали, так и вблизи. Картины, написанные красками, правда, случалось видеть, но только в витринах а там стекло мешало удовлетворить его любопытство. Он оглянулся на приятеля, все еще читавшего письмо, и взгляд его упал на книги, загромождавшие стол. В глазах его появилась жадность, как у голодного при виде пищи. Он невольно сделал шаг к столу и начал с нежностью перебирать книги. Он смотрел на их заглавия, на фамилии авторов, прочитывал отдельные отрывки, лаская тома и взглядом, и руками. Раз ему попалась книга, которую он уже читал, но в основном это были незнакомые ему произведения неизвестных авторов. Случайно ему попался Томик Суинберна, и он начал жадно читать его, забыв о том, где находится. Суинберн. Он не забудет этого имени. Вот человек, который умел видеть, который понимал, что такое яркие краски, ослепительный свет. Но кто же он такой, этот Суинберн? «Умер ли он, как большинство поэтов, лет сто тому назад? А может быть, еще жив и продолжает писать?» Он взглянул на первую страницу. «Да он, оказывается, написал еще несколько книг. Надо будет завтра же утром сходить в публичную библиотеку и попытаться раздобыть там еще что-нибудь из его произведений». Он с головой погрузился в стихи и не заметил, как в комнату вошла молодая девушка. Неожиданно он услышал голос Артура. «Рут, это мистер Иден!» Он тотчас же закрыл книгу и повернулся, сгорая от нового ощущения. Но это ощущение было вызвано не появлением девушки, а фразой ее брата. В мускулистом теле молодого парня жила чуткая душа. Слова мистер Иден заставили его вздрогнуть от волнения, его, которого всю жизнь звали или просто Иденом, или же Мартином Иденом, или, наконец, еще проще, Мартином. А здесь он оказался мистером. «Это ведь не шутка», — подумал он. На одно мгновение его сознание точно превратилось в огромную камеру-обскуру, и перед ним замелькало бесчисленное множество картин его жизни. Машинная топка, трюм, ночи на берегу моря, тюрьма, кабак, больница, городские трущобы. С каждым из этих мест у него ассоциировалось воспоминание об определенной форме обращения к нему. Повернувшись, он увидел девушку. При виде ее исчезла вся фантасмагория, возникшая в его памяти. Это было бледное воздушное существо с одухотворенными большими голубыми глазами и пышными золотистыми волосами. А что она была одета, он не понял. Он сознавал только, что платье ее так же необыкновенно, как она сама. Он мысленно сравнил ее с бледно-золотистым цветком на хрупком стебле. Впрочем, нет, скорее это дух, божество, богиня. В ее возвышенной красоте было что-то неземное. Или, может быть, правду пишут в книгах, авторы которых утверждают, что в высших слоях общества много женщин, подобных ей. Она достойна того, чтобы ее воспевал этот, как его, Суинберн. Быть может, он и думал о ком-нибудь похожем на нее, когда описывал свою Изольду, как там, в той книжке, которая лежит на столе. Все эти мысли и ощущения в одно мгновение пронеслись у него в голове, между тем, как внешние события шли своим чередом. Он увидел, как, крепко пожав ему руку, она, прямо как мужчина, посмотрела ему в глаза. Женщины, которых он знал раньше, так не здоровались. Собственно говоря, большинство из них и руку-то не подавали. Целый вихрь картин, воспоминаний о знакомствах и встречах с женщинами, начинавшихся всегда по-разному, все это мгновенно пронеслось у него в голове. Никогда еще он не видел подобной женщины, а те, которых он знал раньше. В одно мгновение он в своем воображении увидел ее, а рядом с ней тех женщин, которых знал раньше. Он увидел безжизненные, болезненные лица фабричных работниц. Лица жеманничающих, наглых, обитательниц южного района. Промелькнули перед ним и женщины из лагерей ковбоев, и смуглые, с сигаретами в зубах жительницы старой Мексики, похожие на куклы японки, выступающими мелкими шашками на высоких деревянных сандалиях, евразики с нежными чертами лица, на которых лежит печать вырождения, полногрудые, смуглые женщины с Тихоокеанских островов, свинками из цветов и всех их вытеснила уродливая, ужасная, кошмарная толпа растрепанных жалких созданий с улиц Уайтчепела, пропитанных джином мегер из публичных домов, и вереницы гарпий, грязных, ругающихся подобий женщин, которые присасываются, как пьявки, к матросам, этих отбросов населения портов, этой кины накипи, всплывающей со дна человеческой жизни. «Присядьте, мистер Идден», — обратилась к нему девушка. «Мне так хотелось познакомиться с вами после того, как Артур рассказал нам обо всем. Вы проявили такую храбрость». Он сделал отрицательный жест рукой и пробормотал, что это ерунда, и что любой на его месте поступил бы точно так же. Она заметила, что его рука покрыта свежими, только начинающими заживать ссадинами. Тогда она мельком взглянула на другую, опущенную вниз руку, и увидела, что и она пострадала. Окинув его быстрым критическим взглядом, она подметила шрам на щеке, второй на лбу под волосами, и третий на шее, отчасти скрытый крахмальным воротничком. При виде красной полоски, натертой воротничком на бронзовой коже, она с трудом удержалась от улыбки. Ясно, что он не привык носить крахмальный воротничок. Как настоящая женщина, она сразу обратила внимание на дешевый, немодный покрой его костюма, на поперечные складки на спине, и заметила, что рукава морщат, выдавая солидные бицепсы. А он, между тем, решил послушаться ее и сесть. При этом он еще успел полюбоваться изяществом, с которым опустилась в кресло она. Сам он неуклюже уселся против нее, смущаясь из-за своей неловкости. Для него это было совершенно новое ощущение. Он до сих пор никогда не задумывался над тем, изящный или неуклюжи его движения. Ему и в голову не приходили подобные мысли. Он осторожно опустился на край кресла, но не знал, куда деть руки. Как бы он ни усаживался, они все, казалось, мешали ему. Артур вышел из комнаты, и Мартин Иден с завистью посмотрел ему вслед. Он почувствовал, что пропадет, оставшись наедине с этим бледным духом. Около него не было хозяина кабака, которому можно было бы крикнуть «Эй, стаканчик!», не было мальчишки, которого можно было бы послать на угол за пивом, чтобы при помощи этого напитка, основы всякого общения, вступить в приятельскую беседу. — У вас шрам на шее, мистер Идден, — сказала девушка. — Как это случилось? Я уверена, что с ним связано какое-то приключение. — Мексиканец ножом, мисс. — ответил он, слегка откашливаясь и проводя языком по запекшимся губам. — Во время драки. А когда я отнял у него нож, он хотел откусить мне нос. Хотя он дал лишь короткий ответ, перед его мысленным взором в это время пронеслась яркая картина. Жаркая звездная ночь в Салина Круц, Белая прибрежная полоса, огни, нагруженных сахаром пароходов в порту, доносящиеся издали голоса пьяных матросов, толкотня грузчиков. Горящее злобое лицо мексиканца, звериный блеск его глаз, боль в шее, когда в нее вонзилась сталь, поток крови, рущая толпа, затем два тела его и мексиканца, которые, сцепившись, покатились по земле, взрывая песок. А в это время где-то вдали раздавалось нежное треньканье гитары. Да вот что это была за картина, и при этом в воспоминании его охватила внутренняя дрожь. Он хотел откусить мне нос. «О!» — воскликнула девушка каким-то слабым, словно детским голосом. И он заметил по ее выразительному лицу, что она глубоко поражена. Он и сам почувствовал смущение, и сквозь загар на его смуглых щеках выступил едва заметный румянец. Ему, впрочем, казалось, что лицо у него горит так, точно он долго стоял у открытой машинной топки. Очевидно, такие низменные вещи, как поножовщина, драка, не могут быть подходящей темой для разговора с дамой. В книгах, например, люди из ее общества никогда не разговаривают о подобных вещах. Впрочем, они, может быть, вовсе не знают, что такие вещи существуют. Только что начавшийся разговор оборвался. Она сделала новую попытку, спросила о его шраме на щеке. Он тотчас же почувствовал, что она подстраивается к нему и решил, что попытается разговаривать с ней на ее языке. «Это просто несчастный случай», — сказал он, дотрагиваясь рукой до щеки. «Как-то раз ночью при мертвом штиле, но при сильной зыбе, снесло главную рею со всеми снастями. Проволочный трос извивался во все стороны, как змея, вся команда ловила его. Я тоже сунулся, да и зачалил его. «О!» — воскликнула она таким тоном, словно отлично все поняла. На самом же деле, его слова казались ей непонятной тарабарщиной. Ее очень интересовало, что такое Рея, и как можно зачалить трос. «Этот вот, Суинберн, продолжал он, желая осуществить свое намерение, но неправильно произнес первый слог в фамилии поэта. «Кто?» «Суайнберн», — повторил он, делая ту же ошибку. «Поэт, Суинберн», — поправила она, — «ну да, он самый». Пробормотал он и опять почувствовал, что у него горят щеки. «Давно ли он умер?» «А я и не знала, что он умер». Она с любопытством посмотрела на него. «Где вы с ним познакомились?» «И в глаза его не видел», — последовал ответ. «Но перед вашим приходом я прочел несколько его стихотворений в той книжке, вон там, на столе. Вам нравятся его стихи?» Она тотчас же легко и свободно подхватила эту тему, тему, подсказанную им. Он тоже почувствовал облегчение и уселся глубже в кресло, крепко ухватившись за его ручки. Точно боялся, что оно ускользнет из-под него и сбросит его на пол. Наконец-то ему удалось направить ее на привычную ей тему. Она заговорила быстро и просто, а он старался понять ее, изумленный тем объемом знаний, которые вмещала ее хорошенькая головка, упиваясь прелестью ее бледного личика. Мысли ее он схватывал, хотя порой его сбивали с толку незнакомые слова, легко слетающие с ее уст, а также ее критические суждения. Ее мысли были чужды ему, но все же ее слова давали толчок его уму и заставляли его работать. «Вот она, умственная жизнь», — подумал он, — «вот она красота». Яркая, чудесная красота, о которой он никогда и не мечтал. Он забыл все окружающее и с жадными глазами впился в нее. Да, вот нечто, ради чего стоит жить, чего стоит добиваться, за что есть смысл бороться и даже умереть. Книги говорили правду. В мире действительно существовали подобные женщины. Перед ним была одна из них. Она окрыляла его воображение. Перед его глазами проносились огромные светлые картины, на которых смутно вырисовывался гигантский образ романтической любви. Героические подвиги ради женщины. Ради бледной, похожей на золотистый цветок женщины. Но сквозь это колеблющееся туманное видение, как сквозь волшебное стекло, он видел живую женщину которая сидела перед ним и разговаривала о литературе и искусстве. Он прислушивался к ее словам и пристально глядел на нее, сам не сознавая, что не отрывает от нее глаз, и что в его взгляде ярко отражается вся мужская сущность. И она, так мало знавшая мужчин, мучительно ощущала на себе его горящий взгляд. Никогда еще ни один мужчина не смотрел на нее так, и это ее смущало. Она запнулась и потеряла нить разговора. Он пугал ее. Но вместе с тем ей было как-то удивительно приятно, что он так смотрит на нее. Ее воспитание подсказывало, что здесь кроется какая-то опасность, какое-то коварное, неуловимое, таинственное обаяние, но инстинкт. Бурно восстал против этого, побуждая ее сбросить с себя все условности. Ее влекло к этому страннику из чуждого ей мира» к этому неуклюжему парню с израненными руками и красной полоской на шее, натертой непривычным воротничком, к этому человеку, несомненно, развращенному грязью грубой жизни. Сама она была чиста, и эта ее чистота бунтовала против него. Но она была женщиной и впервые начинала познавать всю парадоксальность своей женской природы. Как я сказала... Да. О чем это я говорила? Она резко оборвала фразу и сама засмеялась из-за своей забывчивости. «Вы говорили, что этому Суинберну не удалось стать великим поэтом, потому что...» «На этом вы и остановились, мисс», — подсказал он. Ему казалось, что он словно испытывает какую-то жажду, а при звуке ее смеха у него по спине пробежала приятная дрожь. «Точно серебро», — подумал он, — «совсем как серебряный колокольчик» и тотчас же на мгновение перенесся в далекую страну. Ему почудилось, что он сидит под вишней, покрытой розовыми цветами, и курит, прислушиваясь к колокольчикам, призывающим в остроконечную пагоду, обутых в соломенные сандалии паломников. «Да, да, благодарю вас», — ответила она. «Суинберну это, в сущности говоря, не удалось, потому что он...» «Потому что он груб. Многие из его стихов вовсе не стоило бы читать». У настоящих великих поэтов каждая строчка — прекрасная истина, взывающая ко всему, что есть благородного и возвышенного в человеческой душе. Ни одной строчки нельзя выкинуть из произведений великих поэтов, от этого мир стал бы беднее. А мне это показалось великим. То немногое, что я читал, неуверенно проговорил он. Я не подозревал, что он такой... так плох. Наверное, это видно по другим его сочинениям. «И из той книжки, которую вы сейчас читали, можно было бы выкинуть многое», безапелляционно заявила она авторитетным тоном. «Должно быть, я их как-то пропустил», — отозвался он. «То, что я прочел, было действительно хорошо. Эти стихи словно пронизаны светом, который проник мне прямо в душу, и всю ее осветил точно солнце или прожектор. Вот как он на меня подействовал. Но я, видно, плохой судья, что касается стихов, мисс». Он как-то неловко умолк, смущенный и огорченный своим неумением изъясняться. В отрывке, только что им прочитанном, он почувствовал величие и трепет настоящей жизни, но не мог этого высказать. Он не умел выразить то, что чувствовал. Он сравнивал себя с матросом, который очутился бы в темную ночь на чужом корабле и ощупью разбирался бы в незнакомых ему снастях. Ну что же, решил он, ведь от него самого зависит, как войти в этот новый для него мир. Еще не было той вещи, которой он при желании не научился бы. Теперь, видно, пришла пора учиться высказывать все то, что у него в душе. Высказывать так, чтобы она понимала его. Она уже закрывала собой весь его горизонт. Я, видно, попросту ничего в этих вещах не смыслю. У нас, просто простонародье, про них не знают. Но я добьюсь того, что хоть один простой человек научится этому. В его словах звучало нечто вроде угрозы. В голосе слышалась решительность, в чертах лица появилась какая-то резкость. Ей показалось, что даже подбородок у него как-то изменился. В нем чувствовалось что-то неприятно угрожающее. Но вместе с тем от него повеяло на нее чисто мужской силой. — Я думаю, что вы добьетесь этого, — закончила она и рассмеялась. — Вы сильный человек. Взгляд ее на мгновение остановился на его мускулистой шее с выступающими жилами, на этой почти бычьей шее, потемневшей от солнца, свидетельствовавшей о здоровье и силе. И хотя он сидел в эту минуту смущенный с покрасневшим лицом, она вдруг почувствовала, что ее тянет к нему. В голове у нее мелькнула мысль, которой она сама изумилась. Ей вдруг показалось, что если она обнимет эту шею, Вся его сила и мощь передадутся ей. Она сама ужаснулась этому своему желанию. Оно словно доказывало ее бессознательную скрытую порочность. К тому же физическая сила всегда казалась ей чем-то грубым, животным. Ее идеалом мужской красоты было утонченное изящество, и в то же время она никак не могла отделаться от этой мысли. Она сама не понимала, как у нее могло появиться желание обнять эту загорелую шею. В сущности, она была слаба, ей не доставало силы. Впрочем, она этого не сознавала. Она знала только одно, еще никто никогда так на нее не действовал, как этот человек, ежеминутно шокировавший ее своей неправильной речью. «Да, хилым меня никто не назовет, если понадобится, я могу и железо переварить, но сейчас у меня что-то вроде несварения». Многое из того, что вы говорили, я никак переварить не могу. Ведь меня, понимаете, этому не учили. Я люблю читать, люблю стихи, и когда у меня бывало свободное время, я читал, но никогда не задумывался над прочитанным. Вот как вы. Поэтому я и разговаривать о книгах не умею. Я словно человек, пустившийся в плавание по незнакомому морю без компаса и карты. А теперь мне захотелось узнать, где я нахожусь. Может быть, вы поможете мне? — Скажите мне, откуда? Вы-то сами узнали все, про что сейчас говорили. — Я ходила в школу, разумеется, и сама училась, — ответила она. — Да и я маленьким в школу ходил, — возразил он. — Да, но я имею в виду высшую школу, лекции, университет. — Вы учились в университете? — спросил он с нескрываемым удивлением, почувствовав, что она отдалилась от него еще на целые миллионы миль. Я еще и не окончила его, слушаю специальный курс филологии. Он не знал, что такое филология, но мысленно отметив свое невежество, продолжал. «А сколько времени мне пришлось бы учиться для того, чтобы поступить в университет?» Она ободряюще улыбнулась. «Это зависит от того, много ли вы уже знаете. Вы в средней школе не были?» «Ну, конечно, нет. А окончили ли вы начальную?» — Мне еще два года оставалось, когда я ушел, — ответил он. — Но учился я всегда хорошо. И тотчас же он сам на себя рассердился за хвостовство и так впился в ручки кресла, что у него даже заныли пальцы. В тот же миг он увидел, что в комнату вошла женщина. Молодая девушка тотчас же встала и быстро направилась ей навстречу. Они поцеловались и, обнявшись, подошли к нему. — Наверное, ее мать, — подумал он. — Это была высокая блондинка, стройная, величественная, красивая. Ее платье, как и следовало ожидать, соответствовало обстановке. Изящные его складки радовали взоры Мартина. И женщина эта, и одежда ее напоминали ему актрис, которых он видел на сцене. Затем он вспомнил, что видел еще таких же важных дам в таких же платьях, у подъездов лондонских театров. Сам он в это время стоял на панели и глазел на них, пока полицейский не выгонял его из-под навеса на мостовую, под дождь. Затем в его воображении пронеслась другая картина — «Гранд-отель в Якохаме», где он тоже издали наблюдал важных дам. И тут же перед ним целые вереницы замелькали виды Якохамы, города и порта. Но он тотчас прогнал от себя этот калейдоскоп картин. Ему нужно было подумать о настоящем. Он знал, что должен встать, чтобы быть представленным хозяйке дома. Смущенно поднялся с места. Брюки его оттопыривались на коленях, руки беспомощно висели, придавая ему комичный вид, но на лице его появилось выражение твердой решимости как-нибудь перенести предстоящую ему пытку.